Глава седьмая, в которой Рультабиль отправляется под кровать. Рультабиль толкнул дверь желтой комнаты, остановился на пороге и произнес с волнением, причины которого я понял значительно позже. О, духи дамы в черном. В комнате было темно. Папаша Жак хотел отворить ставни, но рультабиль остановил его. А что, драма произошла в полной темноте? Нет, молодой человек, не думаю. «Барышня очень любила, когда на столе горит ночник, и я каждый вечер, прежде чем она шла спать, зажигал его. Я ведь по вечерам был у нее за горничную. Настоящая горничная приходила только утром. Барышня работает по ночам так поздно». «А где располагался стол, на котором стоял ночник? Далеко от постели?» «Далеко». «Не могли бы вы сейчас его зажечь?» «Нет, когда стол опрокинули, он разбился, и масло вытекло. Но кроме этого, здесь все осталось как было». «Сейчас я отварю ставни, и вы увидите». «Погодите». Руль вернулся в лабораторию и закрыл ставни обоих окон и дверь в переднюю. Когда мы оказались в непроглядной тьме, он зажег восковую спичку, отдал ее папаше Жаку и попросил его встать с нею посреди желтой комнаты, там, где горел ночник. Папаша Жак в своих домашних туфлях, саба он по обыкновению оставил в передней, вошел в желтую комнату, И в неярком мерцающем свете восковой спички мы различили перевернутую мебель, кровать в углу и слева, напротив нас отблеск зеркала, висящего подле кровати. Через несколько секунд Руль-Табиэль сказал, «Довольно. Можете открыть ставни?» «Только не входите», — попросил папаша Жак. «Вы можете тут наследить, а все должно оставаться как есть. Это следователь придумал, хотя сам уже сделал, что нужно». Наконец, ставни отворились. В комнату, оклеенную шафранными обоями, проник тусклый дневной свет, и нашим глазам открылся страшный беспорядок. На полу, в отличие от передней и лаборатории, пол в желтой комнате был дощатый. Лежала желтая циновка, покрывавшая почти всю комнату и заходившая под кровать и туалетный столик. Единственный, не считая кровати, предмет мебелировки, оставшийся на ножках. Круглый стол посреди комнаты, ночной столик и два стула были опрокинуты, Однако не закрывали большое пятно крови на циновке. Папаша Жак объяснил, что это кровь из раны на лбу мадемуазель Стенджерсон. Кроме того, капельки крови виднелись повсюду, как бы следуя за хорошо заметными отпечатками ног убийцы. Это позволяло предположить, что кровь капала из раны человека, который в какой-то момент оперся окровавленной рукой о стену. На стене были и другие следы руки, но гораздо менее отчетливые. «Смотрите, на стене кровь!» Не удержался и воскликнул я. Человек, который так сильно надавил рукой на стену, находился в темноте и, по-видимому, решил, что нащупал дверь. Он хотел ее толкнуть, поэтому-то он и оперся так сильно, что оставил на желтых обоях страшный, обвиняющий его отпечаток. Обвиняющий, ибо я не думаю, что в мире найдется так уж много подобных рук. Рука эта крупная и сильная, все пальцы почти одной длины, а большого не видно вообще, здесь только отпечаток ладони. А если проследить за другими отпечатками руки, станет ясно, как убийца, опершись о стену, принялся ощупывать ее в поисках двери, нашел ее, начал искать замочную скважину. «Все верно», — насмешливо перебил меня Руль «Однако крови нет ни около скважины, ни около засова». «Ну и что с того?» — возразил я, гордясь своим здравым смыслом. Он отпер дверь и отодвинул засов левой рукой, что вполне естественно. В правую руку он был ранен. «Да ничего он не открывал», — вмешался папаша Жак. «Мы же не сумасшедшие. Когда дверь подалась, нас тут было четверо». «Какая странная рука!» — тем не менее продолжал я. «Вы только посмотрите, до да чего странная». «Рука самая обычная», — отозвался руль Табиль, «А отпечаток смазан, потому что человек провел ею по стене. Он вытер раненую руку о стену, а ростом он был примерно метр восемьдесят. Откуда вы знаете? По высоте отпечатка руки над полом». След за этим мой друг занялся круглым отверстием, которое пуля проделала в стене. «Пуля летела горизонтально», — объявил он. «Ствол револьвера не был наклонен ни вверх, ни вниз». Сказав это, Руль обратил наше внимание на то, что след от пули расположен на несколько сантиметров ниже кровавого отпечатка. Затем, повернувшись к двери, он принялся буквально обнюхивать замочную скважину засов Осмотр убедил его, что дверь действительно выломали снаружи, так как замок был заперт, засов задвинут, а скобы их почти сорваны и едва держались на одном шурупе каждая. Юный сотрудник ЭПОК взглянул на них снова, потом принялся за дверь и, осмотрев ее с обеих сторон, убедился, что отодвинуть или задвинуть засов снаружи было невозможно, а также что ключ вставлен изнутри. Далее он удостоверился, что когда ключ вставлен изнутри, Отпереть дверь другим ключом снаружи нельзя. И, наконец, убедившись в том, что дверь не снабжена никаким автоматическим запором, то есть представляет собою самую, что ни на есть, обычную дверь с весьма надежным замком и засовом, которые оставались закрытыми, он бросил. Тем лучше. После чего уселся на пол и поспешно принялся разуваться. Оставшись в носках, руль Табиль вошел в комнату. Прежде всего, он весьма тщательно осмотрел опрокинутую мебель. Мы молча наблюдали за ним. Папаша Жак насмешливо заметил. «Я смотрю, вы, сударь, прямо из кожи вон лезете». «Вы сказали чистую правду, папаша Жак», — поднял голову Рультабиль. «В тот вечер ваша хозяйка не была причесана на пробор, а вот я, старый дурак, вбил себе это в голову». Затем со змеиной гибкостью он скользнул под кровать. Папаша Жак продолжал. «И только подумать, сударь, что убийца спрятался под кроватью». Он ведь был уже там, когда в 10 часов я зашел, чтобы закрыть ставни и зажечь ночник. Ведь ни господин Стейнджерсон, ни мадемуазель Матильда, ни я больше из лаборатории не выходили. «А скажите, господин Жак», — послышался из-под кровати голос рультабиля «в котором часу хозяин и мадемуазель последний раз пришли в лабораторию». «В 6 «Да, он был здесь, это точно», — опять зазвучал голос журналиста. «К тому же тут больше и спрятаться-то негде. А когда вы вошли сюда вчетвером?» Под кровать вы заглядывали? Сразу же. Мы ее вверх дном перевернули, прежде чем поставить на место. А между матрасами смотрели. На кровати был только один матрас, на который мы положили барышню. Потом привратник и господин Стейнджерсон тут же отнесли ее на этом матрасе в лабораторию. А под ним была лишь металлическая сетка, сквозь которую все видно. Да и не забывайте, судать, что нас было четверо. Ускользнуть от нас ничто не могло. Комнатка маленькая, мебели почти нет. Дверь в павильон закрыта. Я решил высказать предположение. А может, он покинул комнату вместе с матрасом? Может, даже в матрасе? Случай столь таинственен, что все возможно. Господин Стейнджерсон и превратник были возбуждены и могли не обратить внимания, что несут двойной вес. А вдруг превратник сообщник? Предположение не хуже и не лучше любого другого, однако оно объясняет многое, например, отсутствие отпечатков ног в лаборатории передней. Когда мадемуазель несли из лаборатории в замок, перед окном могли ненадолго остановиться, и преступник получил возможность спастись. «И что дальше?» «Дальше-то что?» — весело рассмеявшись, спросил из-под кровати Рультабиэль. «Кто его знает? Всякое возможно», — с досадой ответил я, а папаша Жак проговорил. Эта мысль, сударь, пришла в голову следователю, и он велел хорошенько осмотреть матрас, а потом сам смеялся. «Так же, как смеется сейчас ваш приятель, потому что уж...» «Всего-чего! -чего. А двойного дна в матрасе не было. Да и потом, если бы в нем был кто-то, мы бы увидели!» В конце концов, я тоже рассмеялся над своей глупостью. Но кто может сказать, где начинается и где кончается глупость в подобном деле? Сделать это мог лишь мой друг, да и то. «Послушайте-ка!» — воскликнул он, все еще лежа под кроватью. «Похоже, эту циновку снимали». «Да, сударь!» — подтвердил папашажак «Когда мы увидели, что убийцы нет, мы подумали, а вдруг в полу дыра?» «Какая там дыра?» — отозвался руль тайбиль «А погреб здесь есть?» «Нету. Но это нас не остановило. Да и господин следователь, и особенно письмоводитель обнюхали каждую половицу». Наконец репортер вылез из-под кровати. Глаза его сияли, ноздри раздувались. Он походил на молодого зверя, возвращающегося с удачной охоты. К тому же он так и остался стоять на четвереньках. «Нет, в самом деле...»